Штаб Всемирного фронта освобождения Либерии расположен в функционирующей синагоги на Дадли-стрит, в той части Роксбери, что похоже на пепел от несбывшейся городской американской мечты. Трое главареев фол носят очки в роговой оправе и безразмерные афро. Чёрные водолазки с горлом и клетчатые брюки одинаковые заострённые бородки и выражение лица с претензией на интеллектуальность. Хотя Бобби знает, что книги они брали максимум из тюремной библиотеки. И по сути не важно, нужны ли наркотики фронту, чтобы финансировать высшую цель, или же высшая цель была задумана в качестве прикрытия для наркотиков. Важно то, что в первую и последнюю очередь это грёбаные торговцы наркотой. Парни и девушки, ходящие под главарями, представляют собой истинную суть организации. По слухам, именно они придумали правильное уличное самоназвание «Марлоки». Это в основном ещё дети, которым нет дела до водолазок, бородок и очков. Они носят чёрные кожанки, широкополые шляпы и туфли на трёхдюймовых каблуках. Они толкают дурь по всему Роксбери, Матапану и Джамайка-Плейн, калеча любого, кто встанет у них на пути. Им плевать на порядки и правила. Подобная безбашность делает их опасными, но в то же время вполне предсказуемыми. Винсент, который смотрит слишком много кино и заглядывается на фотографии оружия в «Гансэнд Амо», как и Нейн и красоток из «Хастлера», предлагает устроить вооружённый налёт на штаб в Фолл. Просто высадить дверь с ноги, пушки наголо — вот и весь план. Ряд крупных оружейных компаний — уже несколько лет снабжает городскую полицию вооружением военного образца. Лос-Анджелес и Нью-Йорк пропагандируют новую философию обеспечения правопорядка, требующую создания специальных боевых подразделений. Первая из таких уже получило название «СВАТ». Примечание. СВАТ. Изначально Special Weapons Attack Team штурмовая группа со специальным вооружением. В настоящее время расшифровывается как Special Weapons and Tactics — специальное оружие и тактика. Полицейские отряды быстрого реагирования, использующие лёгкое оружие армейского типа и специальные войсковые тактики, привлекаются для операций, связанных с высоким риском, которые выходят за пределы компетенций простых полицейских. В ходе массовых перестрелок его бойцам удалось расправиться с «Черными пантерами» и симбионистской армией освобождения. Примечание. Партия самообороны. «Черные пантеры». Американская леворадикальная организация чернокожих, выступавшая в противовес идеологии Мартина Лютера Кинга. За вооружённое продвижение интересов афроамериканцев была активность середины 1960-х по 1970-е годы. Симбионистская армия освобождения американская леворадикальная террористическая организация, действовавшая с 1973 по 1975 год. Считается первой подобной организацией чей костяк составляли преимущественно белые американцы левых убеждений, заставив уропатриотов поверить, что теперь-то будет обеспечен не только закон, но и порядок. Бобби же прекрасно известно, что на деле перестрелки почти не принесли результатов, вылились в охренительный ущерб собственности, а также породили новое микропоколение посредственных копов, считающих, что отсутствие чутья, умение работать с людьми и простой смекалки с лихвой компенсируется мощными пушками. И однажды у таких вот Винсентов появится шанс применить свои взгляды на деле. Окажутся ли эти взгляды правильными или нет, Джина уже выпустят из бутылки и запихнуть его обратно будет крайне трудно, если вообще возможно. Но до тех пор, к счастью, Винс подчиняется Бобби. Тот составляет план операции «Марлоки», в котором задействована команда из Управления по борьбе с наркотиками и специальный отряд добровольцев со всего департамента, обеспечивающий слежку за штабом в Фолл чтобы никто не улизнул, пока не сгребут всех нужных. Получив, наконец, отмашку от УБН, в четверг утром Бобби с Винсентом и двумя другими детективами, Колсоном и Рэем, стучатся во входную дверь в фол. На пороге их встречает и проводит внутрь Руфус Бервелл, двое других членов Триумвирата, Ози Ховард и Семеон Шепард, Ждут в большом, пропахшем благовониями и травкой, кабинете с книжными полками, на которых стоят несколько жалких томиков. Когда все расселись, Бобби объявляет. «Мы здесь из-за оружия». «У нас нет оружия», — заявляет Руфус, поглаживая при этом бородку, будто в детстве пересмотрел фильмов про Чарличана. Примечание. Чарли Чан, вымышленный полицейский детектив азиатского происхождения из Гонолулу, был придуман в 1923 году писателем Биггерсом, а затем неоднократно появлялся на киноэкране. «Вот только не начинай», — говорит Бобби. «Короче, ситуация такая. Мы можем чуток поприпираться» а потом отволочь вас в участок и промариновать там несколько дней, якобы потеряв ваше досье, пока переворачиваем вверх дном этот и другие ваши схроны. Или же вы сразу сдаёте нам оружие, полученное от Брайана Ши и Марти Баттлера, и говорите, зачем его вам дали, а мы больше никогда об этом не вспоминаем. Вам ничего не предъявят, и вы ни единой ночи не проведёте в камере. Руфус Ози и Симеон обмениваются вальяжными, полными самодовольства и безнаказанности взглядами. «Ваша искренность и, честно говоря, ваши полномочия вызывают у меня серьёзные сомнения», произносит Руфа, обращаясь к детективу. «Что ж, ладно». Бобби достает из кармана свежие полицейские портреты племянника Руфуса, подружки Ози и желтоглазого паренька, по слухам, любовничка Симеона, и раскладывает фотографии на запорошенном кокаином журнальном столике. Снимки сделаны полчаса назад. Этих людей взяли с поличными на торговле наркотиками. Не на хранение, Руфус. Не на хранение с целью сбыта Ози, не на попытки сбыта Симеон, а на конкретной такой, классической, чисто американской мать-её торговля. Каждому светит минимум пятёрка строгача, даже без учёта прошлых судимостей. Хотите остаток десятилетия потратить на походы в комнату для свиданий? Тогда продолжайте молчать а Руфус снова переглядывается со своими поддельниками. «Оно в подвале», — произносит он наконец. Ози и Симеон в сопровождении Винсента, Колсона и Рея спускаются в подвал, а Бобби тем временем беседует с Руфусом. «Для чего дали оружие?» «Обещание не выдвигать обвинения еще в силе, детектив?» «Да, конечно». «Мало встречал копов, которые не нарушают слово». «За мной такого пока не замечено. Руфус, мы с тобой знакомы еще с тех пор, как ты занимался лотереями для реда Тайлера. Я тебя хоть раз подставил?» «Никогда не поздно начать». Бобби уже может прижать этого скота за нелегальное хранение автоматического оружия. Неужели тот думает, что ему нужен дополнительный повод, чтобы упечь чёрного, да ещё и с криминальным прошлым, за решётку? «Для чего?» — медленно повторяет свой вопрос Бобби. «Вам дали это оружие». Что-то в глазах детектива заставляет Руфуса стать сговорчивее. «Нам поручили устроить пальбу в школе». «В какой?» «В старшей школе Южного Бостона». «Когда?» «Завтра». Руфус задумчиво грызет ноготь и добавляет. «Сказали, что при желании можно подстрелить нескольких белых подростков. И у вас есть желание...» На это, детектив, я ничего не скажу. Ладно. А чем обещали расплатиться? Два кило мексиканского бурого. Кто подрядил вас на это?» Руфус хмыкает. «Притворюсь, будто ничего не слышал, детектив. Мне есть чем выбить из тебя ответ. Да выбивайте, сколько влезет. Хоть расстреляйте». Хоть упеките пол на десятку. Ни хрена я вам не скажу. Мы знаем, кто передал вам оружие. Один из его подручных. И что, он прям вот так вам и признался чей-нибудь подручный? Бобби ничего не отвечает. Ага, я о том же, — заключает Руфус. Колсон, Рэй и Винсент поднимаются из подвала с тремя М-16 в руках. Оно? уточняет Бобби. «Ага», — кивает Винс. «Самострелы-сирийники сточены. Так для чего они им понадобились?» «Чтобы развязать расовую войну», — отвечает Бобби, не сводя глаз с Руфуса, который из последних сил старается держать лицо. «Твою мать!» — произносит Винсент. «А сейчас у нас тогда что, если не война?»